Русские учёные в мой прекрасный, жалкий век. В 20 веке, особенно во второй его половине, космизм русской науки проявил себя ещё ярче, чем в предшествующей эпохе. Парадокс заключался в том, что это была эпоха тоталитаризма, эпоха абсолютной несвободы и общей экономической отсталости России от стран Запада. После революционной разруха, почти поголовная безграмотность, голод, как следствие сталинской коллективизации, курс на индустриализацию, который довел население почти до полного обнищания. Мы голодные, мы нищие, с Лениным в башке и с наганом в руке. И при всем, при том, именно в это время вдруг вспоминают о всеми забытом учителе из Калуги Циолковском. Его идея межпланетных связей становится необычайно популярной. На волне этой популярности Алексей Толстой создаёт роман Элита, а на экраны выходит фильм Протазанова под таким же названием, в котором путешествие на Марс рассматривается в русле экспорта мировой революции в межгалактическое пространство. Кстати, сказать, в повести указан адрес дома в Петрограде, в котором жил инженер Лось. И близ которого, 18 августа 1821 года состоялся запуск его ракеты, Ждановская набережная 11. Этот дом действительно существует и сохранился до 21 века. Это место по нескольким причинам имеет отношение и к реальной истории российской космонавтики. В соседнем доме номер 13 в 1920-е годы находилась школа авиационных техников имени Ворошилова, в которой преподавал, возможно, прототип героя романа Юзеф Доминикович Лось, позднее ставший разработчиком ракетных двигателей. В 1930-х годах неподалёку расположилась лаборатория Гидра, занимавшаяся исследованиями реактивного движения и её испытательный полигон. Рядом находится Военно-космическая академия имени Можайского. Получалось, что даже самая смелая фантастическая идея в условиях послереволюционной России имела вполне реальную основу. Мир в неустроенном Петрограде 20-х годов прошлого столетия был буквально устремлен в космос. Не лучше дело обстояло и после Великой Отечественной войны. Голод 1946-1947 годов, продолжающиеся политические репрессии, объявление кибернетики продажной девкой империализма, лысенковщина, поголовное доносительство, откровенное презрение ко всякого рода свободной мысли Обстановка всеобщего страха и вдруг всплеск работ по вычислительной технике, новаторские идеи, самоотверженность и наконец, 4 года спустя после смерти вождя, выход в открытый космос. В 1957 году запуск первого искусственного спутника Земли. Да, всё верно, война позволила перевести в Россию передовые технологии из захваченной Германии. Но опытные мысли отечественных учёных, мысли, которые развивалась в нашей стране, не благодаря благоприятным обстоятельствам, а вопреки им, могла дать самые необычайные результаты. Показательно в этом смысле высказывание великого Бортини по поводу нашего отечественного отставания от западных технологий. На заявление одного из своих коллег, что мы отстали навсегда от Запада, этот Волант от авиации, как его называли современники, сказал примерно так. А если соревноваться не по прямой, не вдоль, а поперек? Вот так поперек и развивалась в 20 веке наша отечественная наука, что называется «назло всем обстоятельствам». И здесь вспоминается великий роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Один из любимых героев советского писателя Василия Гроссмана, физик Виктор Штрум, носил фамилию расстрелянного врага народа, физика Льва Якулевича Штрумма, и был наделён хорошо узнаваемыми чертами последнего. Вся история Штрума, непростые отношения в семье, драматические события в физическом институте, необычная болезненная любовь к жене-друга, гениальное научное озарение, травля номенклатурными ничтожествами, прекращенные внезапным звонком самого Сталина, драма обретения свободы и трагедии ее потери написана с захватывающим мастерством. Но главная тема всего образа Штрума, которую явно выводит автор романа, таится в внезапно вспыхнувшем научёного необычном, божественном озарении. Гроссман описывает озарение Штрума, сломавшее традиционные представления о природе ядерных взаимодействий, как событие абсолютно нематериальное. В голове учёного внезапно и без всяких видимых усилий с его стороны, вследствие каких-то странных мутаций бесвязных и посторонних мыслей о свободе, сложилась целостная картина новой физической теории, такой ясной и красивой, что её справедливость и точность даже не нужно проверять. Это в буквальном смысле божественное озарение случается в романе в самых нечеловеческих условиях травли и к тому же в напряжённейший момент всей истории 20 века во время Сталинградской битвы. Повествовательный аппарат Гроссмана можно сравнить с кинокамерой или скорее с дюжинной кинокамерой, которая то представляет нам панораму грандиозных и трагических исторических событий, Будь то Сталинградская битва или гибель евреев на оккупированных немцами территориях, то берут крупным планом отдельных персонажей, позволяя читателю вблизи наблюдать за мыслями и чувствами героев, проникать в их внутренний мир. Всезнающий и всевидящий повествователь романа имеет доступ к внутреннему миру своих героев, показывая их читателю снаружи и изнутри, заставляя с ними идентифицироваться. Композиция романа выстроена по принципу монтажа. Склеенные, сплетённые в единый сюжетные линии судьбы и коллизии соединены их отношением, иногда весьма опосредованным на первый взгляд, к Сталинградской битве. В известном смысле жизнь и судьбу можно считать структурным ремейком Войны и мира Толстого, совершенно иной эпохи. Но если Толстой показал, как в колесе истории и войны отдельные люди объединяются в единый русский народ, то Гроссман хочет показать, как они, даже объединённые общей целью победить в войне, не сливаются в единое. Каждый жаждет, хотя очень часто не справляется с этой задачей, остаться собой под гнётом ни одного, но двух тоталитарных государств, вступивших в войну за мировое первенство. Весь роман, головокружительно по сложности структуры и многочисленности персонажей и сюжетных линий, держится на мысли о противопоставлении отдельного человека и толпы, коллектива, массы. С первых строк о непохожести любых двух деревьев на земле, двух избушек и двух людей эта книга рассуждение о судьбе человека при тоталитарном строе, стирающем индивидуальность до одного и отрицающем существование бога. Мысль индивидуальная, а не мысль народная, которая держала и питала собой войну и мир у Гроссмана противопоставлена мысли о неповторимости каждого человеческого существа. И здесь уместно было бы сравнить мир Толстого с классической механикой Ньютона, а мир Гроссмана уже с квантовой механикой Планка, механикой сверхмалых величин. Механика раздел физики, изучающий движение объектов как на галактическом, так и на субатомном уровнях. Большинство видов движения, от орбит небесных тел до траектории пушечного снаряда, могут быть описаны научным образом с помощью трёх законов движения и закона всеобщего тяготения тел, сформулированных великим английским физиком и математиком сэром Исааком Ньютоном. 1643-1727 год. В основе ньютоновской механики представление о силе. Сила это то, что изменяет скорость движения тела. Степень этих изменений может означать ускорение движения или его замедление при равномерном перемещении тела в определённом направлении или же смену направления движения. Первый из ньютоновских законов движения гласит: Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Тенденция тела оставаться в покое или совершать движение с постоянной скоростью называется инерцией и зависит от массы тела. Согласно второму закону, изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует. То есть взаимодействуют масса тела и скорость движения последнему. В соответствии с третьим законом действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Закон всемирного тяготения Ньютона гласит: каждое тело с определённой массой обладает силой воздействия на любое другое тело во Вселенной, обладающее собственной массой, и сила данного воздействия пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами. Гравитация одна из главных сил, действующих в мироздании, и природа её понятна только частично. Законы Ньютона доказали свою поразительную точность в научном прогнозировании изучаемых явлений, равно как и ценность в практическом их применении. Тем не менее, теории относительности и квантовая физика, соответственно, показывают, что классическая ньютоновская механика не приложима ни к движению тел со скоростями, близкими к скорости света, ни к явлениям, происходящим на субатомном уровне. Вот этот вот суп атомный уровень, на котором обречена жить человеческая нравственность в эпоху власти больших величин, в эпоху, когда классовые или расовые интересы, интересы государства должны были стоять выше интересов семьи, выше маленькой частной человеческой жизни и стремиться отразить Василий Гроссман в своём великом романе Жизнь и судьба. Новая физическая теория литературного штрумма повторяла во многом гениальные догадки реально жившего когда-то прототипа гипотезе существования частиц, обладающих сверхсветовой скоростью. Ещё в 1923 году Лев Штрумм предложил оригинальную концепцию распространения света со скоростью больше скорости света. Но поскольку после ареста его работы активно изымались из советских библиотек и уничтожались, эта концепция вскоре была забыта. Она была сформулирована только в 1962 году группой учёных из разных стран и получила название гипотеза тахионов. Что это такое? В общепринятой картине мира, в которой правит та самая теория относительности, скорость света С считается предельной скоростью, и эту же величину приписывают предельной скорости взаимодействия протекания всех процессов во Вселенной. Та же теория относительности утверждает зависимость энергии и массы тела от скорости, знаменитое уравнение E равно mc квадрат. То есть, для объекта, обладающего массой и достигшего c, время попросту остановится, и масса и энергия станут бесконечными. В результате получается опасный парадокс. Поэтому все частицы, движущиеся со скоростью света, общее название люксоны, среди них и фотоны, рассматриваются как частицы, не имеющие массы покоя. Копросто говоря, с нулевой массой, ведь насколько 0 умножай на 0 и останется, а значит, и парадокса не произойдёт. Для частиц с досветовыми скоростями тоже нашли парочку замысловатых слов: тордионы и броддионы. И им даже разрешили иметь массу покоя, так как они световых скоростей не достигают, а значит, правильных теорий не нарушают. В 1967-м американский физик Джаральд Файнберг рискнул удивить мир новой, сверхсветовой частицей, и этот класс частиц был назван тахионами. Но задолго до него, до существования тахионов, додумался киевский физик Лев Кштрум, который и стал прототипом штрума литературного. Скорость этих частиц всегда быстрее света, но для этого им приходится иметь некую мнимую массу. Что это значит, а главное, кто её мнит, наверное, не скажет даже физик. Скорее мнит их сам бог. И свойство тереть скорость при поглощении энергии, тогда как все нормальные частицы ускоряются. Всё это, конечно, плачевно сказалось на тахионах, так как пришлось признать, что их время течёт вспять. И то, что тахионы не могут доносить информацию, так как это, к примеру, нарушило бы принцип причинности, и вообще не могут как-либо взаимодействовать с частицами нашего мира, так как их скорость выше скорости взаимодействия в нашей вселенной. Они просто выпадают из нашей пространственно-временной и причинно-следственной структуры. По этой причине обнаружение и фиксация таких частиц представляются, скорее всего, невозможными. Увидеть Тахион возможно после момента пролета его мимо. Приближающийся Тахион не виден, так как изображение его вместе со светом запаздывает за ним. После же его пролета вблизи можно наблюдать его раздвоенное изображение, части которого разлетаются в разные стороны — Одна часть по хода движения это свет улетающего тахиона, и вторая против его движения, постепенно долетающий изображение тахиона, который он оставил позади, пока летел к нам. уж очень напоминает такая попытка разглядеть эту загадочную частицу попытку Моисея разглядеть на горе Синай лик Божий. В книге Исход, глава 33, стих 23 сказано: Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: Вот место у меня. Стой на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. На наш взгляд, именно по этой причине научное озарение, которое совершается на страницах романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», подобно озарению Моисея на горе Синай. А весь пафос повествования сводится к тому, что как не уничтожай человека, как не вытравляй в нем божественное начало, оно все равно даст знать о себе наподобие пролетающего мимо и невидимого обычным взором, открытого реальным штрумом таинственного тахиона. Роман Гроссмана "Парадоксалин" по своей природе, и он этот великий роман, как никакое другое произведение российской литературы XX века, отражает саму суть нашей парадоксальной действительности, когда бывший зек рвётся в космос и ему удаётся в конечном счёте достучаться до небес.